Глава 10 Я устала опустилась на траву, кабанов больше не осталось. Вполне возможно, с учётом того, сколько их было убито, обытоно, их вообще не осталось в этом мире. Что дальше? Поинтересовалась я у мужчины, который, в отличие от меня, даже не запыхался. Несправедливо. Почему он выглядел так, словно это не в него кидали порождение медьмы? Дальше. Перекус. И можно будет идти охотиться на гоблинов. Кай совсем скоро должен вернуться. Отвратительно воодушевлённым голосом сказал Итан. «Устала?» «Есть такое. Я не стала отрицать очевидное. Хотя не понимаю, почему. Кабаны весят не больше теннисного мячика. В своём мире я могла бы день так кидать и даже не почувствовала бы напряжения». «Использование магии», — коротко сказал Итан, протягивая мне руку и помогая подняться. «Это приводит к сильной усталости. Но ты очень хорошо держалась. На самом деле сотворить столько заклинаний в течение нескольких часов — отличный результат». Я нахмурилась, послушно следуя за Итаном, который продолжал держать меня за руку. «Слушай, а всё будет нормально с этой охотой?» Неуверенно спросила я. «В каком плане?» «Ну, гоблины же посильнее кабанов будут. А если команду ранят сильнее, и я устану быстрее?» Я засыпала Итана вопросами, впервые почувствовав несвойственную мне неуверенность. «Не переживай», — попытался меня успокоить Итан. «Гоблины не такие уж и сильные. Возможно, будет ещё один лекарь. Да и всегда есть одна чудесная фраза. если ты почувствуешь, что не справляешься с лечением или, например, не хочешь лечить. «Какая фраза?» — поинтересовалась я. «Жрите банки», — ехидно улыбнулся Итам. «Я бы сказал, что это одна из двух сакраментальных истин для лекаря. Если бы я еще понимала, что это значит...» — не менее ехидно улыбнулась я. «Поправить здоровье может лекарь, а могут и зелья исцеления. Последние, конечно, гораздо менее эффективны. Зелья исцеления обычно разливаются в маленькие такие баночки». Поэтому, если лекарь вдруг не может исцелить, то приходится использовать их, пить прямо во время сражения. Отсюда и выражение «жрите банки». Кстати, имею в виду, несмотря на то, что лекарь не может нанести сильного урона... Итан на секунду запнулся и сдал легкий смешок, но продолжил. Обычно лекарь не может нанести сильного урона. И даже посохом никого не бьет. Обычно. В общем, лекарь способен угрожать именно этой фразой. Намекая, что если член команды будет групп или неуважителен, то в бою лекарь случайно забудет его полечить. Мы уже вернулись в город, и Итан уверенно вёл меня куда-то за собой, всё так же не отпуская руку. Это было... забавно. Да, пожалуй, ко мне взрослые 35-летние женщины с довольно взрослым ребёнком относились как к беспомощной девушке, которой требуется забота. Нет, это было вовсе не неприятно, скорее, непривычно. Давно обо мне никто не заботился просто так, просто потому, что мог позаботиться, а не потому, что это требовалось. С банками я поняла. «А вторая сакраментальная истина для лекаря?» — спросила я. «А это уже у Кая, спрашивай», — ответил лытон «А то он обидится, что я рассказал тебе все самые весёлые вещи, а ему рассказывать будет нечего». «Что ж, вот и наше место перекуса», — ответил Итон, неожиданно останавливаясь перед небольшим кирпичным зданием с чуть покосившейся вывеской. Лучшие жареные ножки поросят именно здесь. Сытно, вкусно и недорого. Я с подозрением уставилась на не слишком презентабельно выглядящее строение, но оставила свои мысли при себе. Внутри место выглядело не слишком симпатичным, да и как-то атмосфера была куда мрачнее, чем в той таверне, где я была раньше. Но еда тут и впрямь была отличная, выше всяческих похвал. Вкусно, правда? Жаль, что не часто получается тут перекусить, поделился Итан, отставляя пустую тарелку. Кажется, я начинала догадываться, у кого мой сын научился очень быстро есть. Почему? Я из вежливости поддержала разговор. Потому что когда я в городе, то обычно обедаю вместе с Каем. А в такое место я ребёнка привести не могу. Спокойно сказал Итан. Ты не подумай, тут безопасно, никто не буянит или что-то такое. Но вечером здесь разрешено курить и приносить свой алкоголь. Я покивала. Тогда мне всё ясно. Кай, каким бы разумным не был... все еще оставался чрезмерно любопытным подростком. Если показать ему такое место, то нет гарантий что он не придет сюда специально вечером. Однако Итан меня удивил. Я не думала, что он настолько серьезно относится к воспитанию моего сына. Словно Кай ему как родной. Как вообще так получилось? Я была только за. В нашем прежнем мире Каю отчаянно не хватало внимания отца. Поэтому я была рада, если бы кто-то мог выполнять эту функцию. Но все же. Итан, а не расскажешь, как вы с Каем познакомились? спросила я. «Не расскажу», ответил Итан. «Пусть мелкий сам отдувается». «Отдувается?» подозрительно переспросила я. «Ты о чём?» «О нашем с ним знакомстве», хмыкнул Итан, поднимаясь из-за стола. «А то решит, что я все его секреты сдаю. Так что я молчок, спрашивай всё у Кая. Да и некогда уже, Кьяра. Пора идти к месту встречи. Не люблю опаздывать». итон рассчитался за обед, прежде чем хоть слово успело сорваться с моих губ, нахально подмигнул мне, когда я попробовала заговорить на эту тему, Ну и ладно. Думаю, это не последняя совместная трапеза. В следующий раз я буду быстрее. Мы сейчас идем к столбу времени. Это что-то вроде статуи в виде песочных часов. Рассказывал Итан, когда мы шли по симпатичной городской улочке. Такой столб есть в каждом городе или деревне и используется как место сбора. Очень удобно. Поняла. А что вообще представляет собой этот сбор? Спросила я, понимая, что начинаю снова нервничать. И если Итану я ещё могла показать нервозность, то своему сыну нет. Что это за родитель будет, если ребёнку придётся его успокаивать? На конкретно этом сборе будут такие же новички, как и ты. Вообще, относись ко всему проще. Во-первых, кто-то опытный возьмёт на себя руководство и расскажет, какой будет план. Ну, как план? Танкующий пойдёт вперёд, атакующий за ним, а ты будешь где-то позади стрелков и магов подлечивать тех, кому требуется помощь. Никаких отличий от нашей сегодняшней тренировки. рассказал Итан, а потом чуть ехидно добавил. «Пожалуй, будет даже проще. Порождения тьмы будут набрасываться сами. Тебе не придется никого кидать». «А мне обязательно стоять позади? Ну, посохом я же могу убивать этих порождений». «Это все, что тебя интересует?» Тяжело вздохнул Итан. «Разумеется, меня много чего интересует». Тут же сказала я. «Ты говорил, во-первых. Значит, есть и во-вторых. Что именно?» «Во-вторых, ты идешь не одна. Там буду и я, и Кай». И пусть кайф в твоих глазах просто ребёнок, в этом мире он достаточно умелый лучник. Единственная причина, по которой он не сражается с более сильными порождениями тьмы, это его возраст. Иначе он бы давно уже был в столице, а не в этом маленьком городке. Получается, этот город безопаснее столицы? Мне срочно нужен был какой-то путеводитель по этому миру. Тут библиотеки или книжные есть? Тебе никого не нужно убивать, только лечить, говорил итон Поверь. Если ты вдруг приложишь посохом какого-нибудь гоблина, то и твои сокомандники, и тот же гоблин будут в шоке. В общем, лучше не стоит. Если ты хочешь потренироваться на ком-то, то лучше... Потренироваться на тебе?» Улыбнулась я, а потом заметила большой столб в форме песочных часов, около которого толпились люди. «Вообще-то я хотел предложить тренироваться там, где тебя никто, кроме меня или Кая, не увидит. Люди, знаешь ли, обычно хорошие, не стоит их бить». Наседательно сказал Итан. но я не обращала на его слова особого внимания. Впереди я уже заметила ожидающего Наская и улыбнулась, готовясь помахать ему. Но улыбка быстро сползла с моего лица, когда я заметила, что к моему сыну подошёл какой-то мужик, бандитского вида, и похлопал по плечу. В этой сцене не было бы ничего такого, если бы я не увидела выражение лица своего сына. Раздосадованное и отнюдь недружелюбное. Это что такое? Грабёж средь белого дня? Да и смех этого здоровяка мне как-то не понравился. «Люди хорошие, говоришь?» Спросила я с сарказмом, призывая посох. «Бить, говоришь, не стоит». Как ни крути, но картинка передо мной была чёткой и однозначной. Какой-то непонятный здоровяк обижает моего ребёнка. «Киара!» Удивился Итан, а потом посмотрел на сцену впереди и выругался сквозь зубы. Прежде чем я успела что-то сделать, Итан уже стоял сбоку от мужчины и хлопал того по плечу. Или бил. С учётом того, как незнакомца перекосило я бы сослалась на второе. Я подошла поближе и с удовольствием понаблюдала, как у потенциального обидчика моего сына появилось весьма болезненное выражение лица. «Вам от этого молодого человека что нужно?» — вежливо спросил Итан, не прекращая похлопывать здоровяка по плечу. М, м м искренне надеюсь, что у этого нехорошего человека останется огромный синяк». Мужчина скривился, сбросил руку Итана и отошел на пару шагов. «Учу мальца-новичка уважению». «Вымогая у меня зелья и расходные предметы?» — презрительно спросил Кай. «Хороша учёба, а учитель вообще талант. Ты видишь, этого ребёнка явно никто не учил хорошим манерам. Аккуратнее, чего ты посохом машешь перед носом?» Я цокнула, когда поняла, что мужчина легко уклонился от моего посоха. В руках не удержала. Улыбнулась я, мысленно пытаясь убить нахала, на что тот мне взял и улыбнулся в ответ. «Нахал! Ещё и издевается, да?» Надо же додуматься, у ребёнка пытаться что-то вымогать. Я посмотрела на Кая, который к моему большому облегчению не выглядел ни напуганным, ни растерянным. И только поэтому я не стала спрашивать, в порядке ли он. В любом случае, молодой человек перед вами не новичок, так что будет весьма полезен в сражении. С высокой вероятностью, куда полезнее вас. А зелья и расходные пригодятся ему самому. Понятно. Сказал Итан, снова хлопнув того по плечу. Ты на драку нарываешься? громко сказал мужчина, потирая плечо и привлекая к нам внимание. «Сразу видно, что не здешний, припёрся со столицы. Только вот за драку и тебя, и тех, кого ты на буксире с собой тащишь, выгонят, и не позволят участвовать в охоте». В нашу сторону тут же стали оборачиваться другие люди. А когда этот бугай лез к моему сыну, то они не обращали внимания? Что за глупый мир-то такой? итон я на тебя все оставлю», — совершенно спокойно сказал Кай. «Пойду поболтаю с нашим лидером». «В этот раз, кажется, повезло. Будет заместитель главы города вести группу новичков». «Ты куда так торопишься, а?» — возмутился Бугай. «Сначала оскорбляете меня, потом нападаете, а после этого думаете свалить?» «Ну, пойдем к главе рейда вместе, если у тебя есть какие-то претензии». Пожал плечами Кай. «Он разберется, кого из нас стоит выгонять, а кого оставлять. Особенно, если я передам ему несколько твоих советов, когда ты требовал отдать мои зелья восстановления». «Ого!» А мой сын настоящий молодец, так вежливо и решительно поставил этого нахала на место. И что самое важное, он действительно одними словами, ну, почти, еще и Итан поднял свой двуручник и помахал им сбоку, убедил мужчину отступить. Тот, пробормотав себе под нос что-то не слишком приличное, удалился. «Эх, вот беда!» — протянул Итан. «А я думал, что как следует разомнусь на этом слабаке». «Не смешная шутка», — сказал Кай. Сам же знаешь, что без повода нападать нельзя. Когда мы ещё попадём в такой хороший рейд на гоблинов? Нет, мы и сами можем их перебить, но знаешь, сколько это времени займёт? Да, знаю. Вот поэтому я не нападала так. По плечику погладил. и не сдержалась. Осторожненько так. Точно-точно. Нехидно точно. подхватил Эдон. Увы, доспехи у него крепкие, так что обошлось без серьёзных повреждений. Но повода для драки и впрямь не было. Всё в пределах нормы, поэтому действительно жаль. «А хотелось бы?» — поинтересовалась я. «Чего хотелось?» «Повода», — уточнила я. «Было бы неплохо. Терпеть не могу вот таких». Итан замялся, явно пытаясь подобрать цензурное слово. «Дураков», — подсказал Кай, а потом нахмурился. «Они не хотят ничего делать, но вот продемонстрировать свой недоавторитет всегда пожалуйста». «Ты, кстати, в порядке? Нормально сходил в приют?» Тут же поинтересовалась я. «Разумеется, я хотела задать куда больше вопросов». Часто ли на тебя вот такие взрослые дураки наизжали? Кто тебя обижал? Ну, приходилось сдерживаться. Скорее всего, таким вопросом я ущемлю гордость своего сына. Да, конечно, мам, — улыбнулся Кай. Все как обычно, прошло без проблем, тебе не о чем волноваться. Было о чем, но разве дела позволили бы? Правда, все ответственные моменты взяли на себя Итан и Кай. Мне оставалось лишь стоять в сторонке и ждать, пока они все объяснят. Итан, кстати, практически то же самое сказал мне про план боя. Тут были лишь маленькие уточнения. Все бойцы дальнего боя, лучники, маги и лекари будут стоять позади, а бойцы ближнего впереди. Атакующих было много, а вот лекарей собралось на три десятка человек всего два, я и еще один. Поэтому было решено, что я буду стоять левее, а второй лекарь правее. Когда кого-то ранят, то он сам подбежит к нам, а мы его полечим. — А нас двоих хватит? — осторожно спросила я у Кая. — Конечно. Воблин очень слабый порождение тьмы, — ответил сын. К тому же я буду стоять рядом, и если нужно, то подскажу. После завершения охоты, если будут какие-то ресурсы, то они поделятся среди участников случайным образом. Не пугайся, если вдруг обнаружишь у себя в пространственной сумке какое-нибудь ожерелье из зубов шамана-гоблинов. «Гадость какая!» — скривилась я. «Не то слово!» — подтвердил Кай. «А если их достать, то они еще и вонять будут. Ладно, мам, нам пора выдвигаться. Кстати, видишь, вон того мужчину в серебристых доспехах. Это наш лидер». Если вдруг что, можешь обращаться к нему. И мы, нестройной и галдящей толпой из трех десятков человек, пошли к нужному месту. Я чувствовала себя очень странно, потому что не могла избавиться от ощущения, что гуляю то ли среди косплееров, то ли на фестивале, посвященном средним векам. Во-первых, все были в очень странной одежде. Кто в доспехах, кто в плащах, кто в таких вот длинных платьях. Да и сам пасторальный пейзаж. И тут это мелочь, неожиданно сказал мужчина, идущий впереди меня. О, неудачный знакомец тоже здесь. Что-то мне не слишком нравился взгляд, который тот бросил на моего сына и Как ни странно, но ко мне он почему-то не испытывал ни малейшей враждебности. Хотя я вполне себе целенаправленно пыталась ударить его посохом. А вот Кай почему-то вызывал у него непонятную злобу. И мне это не нравилось. С учетом того, что впереди было сражение, то не станет ли наличие в команде этого мужчины определенной проблемой? Жаль, что его нельзя никак выгнать. И тут мне в голову пришла отличная идея. Итан там про повод говорил. И про то, что всё хорошо, пока мы не начнём драку первыми. Первыми, да? Я заприметила на дороге камушек, схватила Итана за локоть и сделала вид, что споткнулась, опустив свой посох прямо между лопатками здоровяка. «Э, ты зачем меня ударила?» Бандитский мужик обернулся и растерянно посмотрел на меня. «Случайно», — ответила я, — споткнулась. «Но ты меня посохом с размаха ударила!» пробормотал он. «Посохом споткнулась, вот и ударила». С улыбкой уточнила я, искренне надеясь, что своими издевательствами спровоцирую того. «А что, больно? Вы такой сильный, что я не думаю, что вы почувствовали что-то. Если я вдруг споткнусь сильнее, не обращайте внимания». «Хорошо, конечно», расплылся в дурацкой улыбке мужик. Я едва не скрипнула зубами. «И почему он такой выдержанный? Неужели весь мой сарказм прошел мимо? Разумеется, сама я с ним драться не собиралась». но у меня сбоку шел итон который был значительно сильнее этого человека. «Что ты делаешь?» — итон шепнул мне прямо в ухо, чтобы никто больше не слышал. «Нарываюсь на драку, не видишь?» «Не нравится он мне», — тоже шепотом ответила я. «Ты же сам сказал, что жаль, что у тебя нет повода. Вот я его и пытаюсь предоставить».